Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. «Весь этот джакч. Любовь и свобода». Книга 2. Трилогия. Москва. Издательство «Пятый Рим». ООО «Бестселлер». 2016 год. Категория 16+. Аннотация. Небольшой приграничный городок Биштаун. Лето, каникулы. Только что, непонятно чем, Закончилась далекая Хантийская война и теперь неспокойно на Пандейской границе. На всякий случай детей из города вывозят подальше, в летний лагерь. Здесь их и застаёт необъяснимая катастрофа. Все взрослые либо теряют волю, либо сходят с ума. Детям и подросткам приходится самим бороться за выживание в мире, внезапно ставшем смертельно опасным».